Было душно и темно, несмотря на полдень. Ставни на окнах с оконченными из мутного рыбьего пузыря закрыты от солнца. Лишь кое-где из щелей протянулись иглы света, от которых огни лампаты и свечей краснели тускло. Пахло воском, кожей, потом и ладаном. Дверь на крыльцо была открыта, сквозь нее видна залитая солнцем поляна и темный лес. Старцы в черных рясах и куколях кафтырях теснились, окружая стоявшего посредине моленной перед налоем отца Ерофея. У него был вид степенный, лицо белое, как просвирка, сытые, глаза голубые, немного раскосые и с разным выражением. В одном христианское смирение, в другом философское течение. Голос имел он уветливый, яко сладковещательная ластовица. Одет щеголем, ряса тонкого сукна, ковтырь бархатный, наперстный крест с лалами. От золотистых сидин его вейло благоуханием розового масла, среди убогих старцев, лесных мужиков, настоящий боярин или архиерейник онианский. Отец Ерофей был муж-ученый. Книжную мудрость и разум, яко губа воду, в себя почерпал. Но враги утверждали, что мудрость его не от Бога. Имел он будто бы два учения. Одно явное, православное для всех, другое тайное, еретическое для избранных, большей частью знатных и богатых людей. Простых же и бедных прельщал милостыней. С раннего утра до полудня прелисья единосущники с тресушниками, но ни к чему не пришли. Отец Ерофей все увиливал, глаголил «семо и вамо», как ни наседали на него старцы, не могли обличить. Наконец, в жару спора ученик отца Ерофея, брат Спиридон, востроглазый Черномазой, с кудерками похожими на пейсы жидовские, вдруг выскочил вперед и крикнул во весь голос. Троица редком сидит. Сын одесную, а дух ошую отца. На разных престолах, не спрятався, сидят три царя небесные, а Христос на четвертом престоле особном. Четверишь троицу!» — закричали отцы в ужасе а, по-вашему, кучею надобно, едино лицо. Врешь не едино, а три, три, три, махал отец спередон рукою, как будто рубил топором. Веруй в трисущную, несекомую не Небось, едино не трое, а естество Христа четвертое. Он пустился толковать различие существа от естества. Существо, где. Сына внутрь, а естество под отца сидит. Не существом, а естеством единым Бог вочеловечился. Аще бы существом сошел на землю, всю бы вселенную попалило, и при чистой Богоматери чрева не возмогло бы понести всего божества, так бы и сожгло ей чрево-то». «О, заблудший и страстный, вниди в совесть свою, познай Господа, исторгни от себя корень ереси, пристань и покайся, миленький!» — увещевали старцы. «Кто тебе сказал или когда видел? Особно и не спрятався сидят три царя небесные. Его же ангелы и архангелы не могут зреть, и, а ты сказал, не спрятався, сидят». И как не опалился язык сказавшего такое. Но Спиридон продолжал вопить, надседаясь. Три, три, три, умру за три. У меня дии огнем из души не выжешь.